«Что задумались, господин майор?» — тихо вымолвил Хоквил. «Пытаюсь шевелить извилинами», — грустно улыбнулся Русич. «Одновременного удара двух эскадр нам не выдержать. Силы слишком неравны. Горги — опытные солдаты и умеют воевать. Их слаженность действий поражает. Они заранее договорились соединить флот сразу после выхода из гиперпространства» и, заметьте, наступают с двух сторон под углом почти в девяносто градусов. Масса возможностей для маневра. Пока я не вижу решения проблемы. «Надо задержать эскадру Эпши», — произнес полковник. «Неплохая мысль», — кивнул головой Храбров. «Мы сумеем оказать достойное сопротивление врагу лишь в том случае, если разорвем его флот на части. Но как это сделать?» «Выдвинемся вперед и встретим чужаков», — предложил Старкс. «Нет», — резко сказал командир сервита. «Данный поступок равносилен самоубийству. Без огневой мощи альфы шансы на победу мизерны. Да и что потом останется от атакующей группы? Жалкие остатки, которые конук раздавит без особого труда». «Пожалуй», — согласился с хоквелом землянин. «Насекомые обязательно ударят в тыл». Кроме того, мы откроем Эпши путь вглубь системы. Он снесет резерв полковника Сорвела и обрушится на беззащитные планеты. Союз останется без космических доков, заводов и с руинами сотен городов. О жертвах среди мирного населения даже не говорю. — Господин майор! — громко выкрикнул связист. — Вас срочно вызывают командиры нескольких кораблей. — Давайте. — Олис повернулся к экрану. «Докладывает майор Ченвилл, командир легкого крейсера Прайт», растерянно вымолвил крепкий офицер лет сорока с ровным бронзовым загаром на лице. «Только что у меня на судне произошла диверсия. Взрыв повредил двигательную установку. Продолжать движение мы не в состоянии». Проклятье! выругался Русич. «У кого еще есть повреждения?» «Эсминец удар девять. Эсминец удар четырнадцать». «Тяжелый крейсер «Мастер», «Легкий крейсер «Берта».» Эти сообщения буквально выбивали почву из-под ног. На счету ведь каждый корабль. Особенно тяжело. Храбров переживал потерю крейсеров. Именно на них главная надежда в предстоящем сражении. Посвященные долго ждали подходящего момента, чтобы вонзить нож в спину. Судьба человечества мерзавцев ничуть не волновала. Ради достижения своей цели фанатики готовы пожертвовать даже свободой. Диверсии были проведены в резервной и второй мобильной группе. Значит, сигналом послужил старт судов. «Мастер, когда вы сможете вступить в строй?» С легкой дрожью в голосе спросил землянин. «Не раньше, чем через восемь часов», — четко отрапортовал полковник Андервил. «Судя по докладу начальника технического отдела, «У нас разбит один из ускорителей, значительная пробоина в корпусе, а двигатели работают процентов на тридцать». «Понятно», — обреченно произнес Олесь. «Полковник, проведите тщательное расследование. Виновные должны быть найдены. Предатели предстанут перед судом военного трибунала». «Если, конечно». Заканчивать Русич фразу не стал. Храбров с тревогой смотрел на схему секторов. «Мало, слишком мало на ней зеленых точек. Как воевать с горгами?» Олесь проклинал тот момент, когда Сорвил назначил его руководителем обороны. Все, что с таким трудом строилось в течение пяти лет, рушилось буквально на глазах. «Общий канал», — приказал землянин. Выдержав паузу, Олесь жестко проговорил. «Всем командирам кораблей и баз немедленно усилить внутренние посты». Проверьте основные объекты на наличие взрывных устройств. Пойманных на месте преступления диверсантов, и расстреливать без суда и следствия. Возражать никто не посмел. Русич взглянул на часы. Минут через сорок Эпши атакует Янус-97. А там почти четыреста человек. Штат военного времени. Эти люди прекрасно знают, что обречены. Они остались один на один с мощной эскадрой противника. У них нет ни малейшего шанса на спасение. Ужасное, отвратительное чувство безысходности. Храбров спустился с мостика и, заложив руки за спину, неторопливо двинулся к голографической системе района. Навигаторы внимательно следили за обстановкой в космосе и оперативно вносили изменения. Сейчас была видна только одна вражеская эскадра, но скоро появится и другая. Вопрос в том, где? Это имеет огромное значение для расстановки сил. Но в любом случае, насекомые ударят по флоту одновременно. Вот она, крошечная звездочка Альфы-2. К ней на предельной скорости летят две группы судов. Одна идет сверху, из восьмого сектора. Вторая, наоборот, под углом снизу, из шестого. Увы, резерв малочисленен и слаб. Но догадываются ли об этом горги? В голове мелькнула рискованная мысль. В классе кораблей мерзкие твари вряд ли разбираются. Для захватчиков эсминцы такая же боевая единица. А что если использовать данное преимущество? Идея начала приобретать определенные очертания. Рассматривая карту, землянин обнаружил чуть в стороне, примерно на середине пути между Янисом 97 и Альфой 2, еще одну станцию. «Что это за база?» — поинтересовался Олес у навигатора. Лейтенант быстро сориентировался и четко доложил. «Эра 43. Доставлена месяц назад. Монтаж до конца не завершен. Сейчас на ней 172 человека. Вооружение — две лазерные пушки дальнего действия и шесть ближнего боя. Броневая защита практически отсутствует. Реакторная установка устаревшей конструкции». Обеспечивает лишь поддержание внутреннего климата и вращение вокруг своей оси. Система выравнивания давления очень слабая. «Консервная банка», — произнес подошедший Хоквил, — «идеальная мишень для тренировок по стрельбе. И зачем мы притаскиваем на границу подобный хлам? Лучше бы распилили и отправили на переплавку». «Справедливо подмечено», — согласился Русич однако станция находится в нужном месте и в нужное время. «Лейтенант, посчитайте, сколько уйдет у Конука на этот маневр. Разумеется, с дальнейшим продвижением к Альфе». «Эпши не повернет Кэрри», — отрицательно покачал головой командир сервита. «Зачем насекомым делать крюк? Их цель — объединение эскадры и нападение на планеты. Размениваться на мелочи противник не будет». Янис 97 просто попался на пути. «Мы заставим чужаков изменить планы», — возбужденно сказал Храбров. «Пора перехватывать инициативу. Горги чересчур высокомерны. Они недооценивают нас. Попробуем преподать мерзким тварям урок. Другого решения проблемы все равно нет». «Двадцать-двадцать две минуты», — вымолвил навигатор. «Отлично», — сказал Олесь. «Играть нужно по-крупному. Победа или смерть?» «Соедините меня с командирами эсминцев первой мобильной группы. Канал должен быть открыт». «Но враг наверняка подслушивает наши переговоры», — удивленно произнес полковник. «Вот и хорошо», — злорадно усмехнулся землянин. Вскоре на центральном экране появились лица двенадцати молодых людей. Эсминцами обычно командовали перспективные подающие надежды офицеры долго на данной должности они не задерживались фишлак редкое исключение из правил господа с пафосом вымолвил храбров вам выпала высокая честь защищать родину такое доверие оказывается не каждому уверен вы его оправдаете кальфе 2 приближается вражеская эскадра Мы подготовили насекомым западню. Отряд кораблей перебрасывается в район эры 43. Командиром группы назначаю капитана Кэмпбелла. Когда противник минует базу, вы нанесете удар в тыл. Это станет для Эпши неожиданностью. Но ведь... — попытался возразить темноволосый оланец лет двадцати трех. — Молчать! — резко оборвал офицера Русич. Олис повернулся к связисту и тихо сказал... Максимально закрыть канал. Спустя несколько секунд связист доложил о выполнении приказа. А теперь правда, тяжело вздохнул землянин. Никакого удара в тыл не будет. Ваша задача вытащить из кадру конука на себя. Надо задержать ее любой ценой. Пятнадцать минут, парни, прошу всего четверть часа. На кону судьба человечества. Мы постараемся уничтожить второй эшелон врага. «Дайте нам этот шанс!» «Господин майор», — проговорил Кэмбел, худощавый молодой человек с тонкими бледно-розовыми губами и заостренным подбородком, «ответственность огромная, мы прекрасно ее осознаем, но силы несопоставимы. По огневой мощи наши корабли уступают даже первой четверке горгов, а у мерзких тварей 25 крейсеров». «Крин!» Вымолвил Храбров, глядя в глаза офицеру. Я не стану лгать, вы идете на верную смерть. Война безжалостна. Сегодня погибнут многие. Здесь тоже развернется жаркая схватка. Скорее всего, мы видимся в последний раз. Не нужно красивых слов, господин майор, вмешался капитан с бледной кожи жителя подземной тосконы. Приказ уже отдан. «Если нам суждено умереть, значит так тому и быть». Эффектно козыряя, командиры эсминцев отключали внешнюю связь. Кэрри 43 суда пойдут в режиме полного молчания. Когда Эпши расправится с Янисом 97, корабли окажутся у него на фланге. Конуку придется поломать голову. Либо двигаться к Альфе, либо атаковать группировку в тылу. Русич надеялся, что лидер чужаков выберет второй вариант. Олис с болью и тоской провожал взглядом удаляющиеся эсминцы. Обратно никто из офицеров не вернется. А ведь с половиной из них он знаком лично. Как же тяжело отправлять людей на смерть. Рискованный шаг, задумчиво произнес Хоквилл. Возле Альфы-2 осталось всего девять крейсеров, лакомый кусок для насекомых. «А если Эпша отправит Кэрри лишь пару четверок? Противник разобьет нас по частям. Я уж не говорю о 172 людях, брошенных на алтарь войны. Господин майор, вы только что пожертвовали ими». «Солдаты и офицеры, выбравшие службу на внешней границе, прекрасно знали, на что шли», возразил землянин. «Рано или поздно горги должны были появиться». Основное предназначение станций — защищать систему от вторжения. Мой приказ подтверждает данную функцию. Эсминцам необходимо хоть какое-то прикрытие, пусть даже слабое и временное. А что касается расчленения эскадры, то конук вряд ли нарушит строй. Победную тактику никогда не меняют. Кроме того, мерзкие твари с подобным типом судов еще не сталкивались. «Двенадцать кораблей в тылу — это серьезная опасность». «Вы мыслите как человек», — заметил полковник. «А мы имеем дело с насекомыми». «Совершенно верно», — сказал Храбров. «Но пока других предложений я не слышал. Если они у вас есть, приму с удовольствием». «Увы», — развел руками Аланец, — «у меня нет идей». «Но ситуация критическая». Удар 25 судов альфа и девять крейсеров, из которых только один тяжелый не выдержат. Заслон слишком малочисленен. В том и состоит суть моего плана, спокойно вымолвил Русич. Я обязан заставить вторую эскадру горгов напасть на базу Меркуса. Если мы пропустим противника вглубь системы, Алан и Тоскону уже ничто не спасет. И таким образом, вы хотите заманить чужаков сюда, Догадался командир Сервита. Демонстрация собственной слабости? Разумно, но довольно примитивно. Возможно, улыбнулся Олис. Однако обычно гениальные решения просты и незатейливы. Шучу, конечно. Это риск, и риск немалый. Если резерв опоздает, насекомые нас раздавят. Землянин не спеша зашагал к мостику. В последние два часа он прочно его оккупировал. Хоквилл подчеркнуто держался в стороне. Крейсер дрейфовал возле станции и никаких дополнительных распоряжений отдавать не требовалось. Внутренними проблемами занимался майор Остенс. К счастью, заверения полковника в надежности экипажа полностью подтвердились. На сервите не было обнаружено ни одного взрывного устройства. Чего не скажешь о других кораблях. Сразу на трех легких крейсерах удалось арестовать диверсантов. В двух случаях командиры выполнили приказ и расстреляли предателей. На Марате же возникла заминка. Преступницей оказалась молодая женщина. Сработала мужская жалость к слабому полу. Аланку изолировали в отдельной каюте. Настаивать на казни Храбров не стал. Зачем нагнетать обстановку перед сражением? В конце концов командир судна лучше знает своих людей. Жертв будет еще достаточно». — Господин майор, — выкрикнул дежурный, — вас вызывает генерал Байлот. — Соедините, — вымолвил Русич. На экране появился руководитель контрразведки. Старик не мог скрыть волнение и нервно стучал пальцами по столу. Увидев землянина, Байлот устало произнес. — У нас возникли серьезные трудности со связью. Алан буквально охвачен террором. На Елании вновь идут ожесточенные бои. Взорвано несколько стратегически важных заводов. Повреждет главный космический док. Самое обидное, что на его стапелях находился почти готовый тяжелый крейсер. Теперь судно восстановлению не подлежит. Еще два корабля выбыли из строя в эскадре полковника Сорвела. Посвященные нанесли Союзу сильный удар. Олис, прими соответствующие меры по защите судов и баз. Поздно. Оборвал генерала храбров. «Я уже потерял пять кораблей. Мы задержали группу диверсантов, но какой в этом прок? Вот-вот из гиперпространства вынырнет вторая эскадра горгов. У меня каждый эсминец на счету. Прости, Аргус, сейчас не до сторонников свергнутого диктатора. Планетам угрожает куда большая опасность». «Понимаю», — кивнул головой старик. «Удачи вам и береги себя». В самое пекло не лезь. Это не последняя битва с врагом. Экран погас. Секунд десять Русич смотрел в пустоту. Что-то в словах Байлота его укололо. Опять намек на войну света и тьмы. Старая легенда с мистическими видениями. Разобраться бы, почему они возникают. Может обратиться к психиатру? И на Алане, и на Тосконе есть отличные специалисты. Впрочем, кто из наемников нормален? «А вы на короткой ноге с контрразведкой», — не без доли любопытства заметил Хоквилл. Олесь оторвался от своих размышлений и с равнодушным видом пояснил. «Генерал Байлот три года был моим учителем. Затем я служил под его командованием. Мы знакомы около 12 лет. С такими связями любая карьера по плечу», — завистью проговорил полковник. «Пожалуй», — согласился землянин. «Однако меня вполне устраивала моя должность». Ответ храброво поразил Аланца. Он с нескрываемым интересом взглянул на руководителя обороны. «Нет, майор не лжет. Эта фраза сказана легко и непринужденно. Удивительные вещи творятся в человеческом обществе. Некоторым людям даже не надо подниматься на вершину власти, чтобы управлять государством. Наоборот». Они предпочитают всегда оставаться в тени, так гораздо надежнее и безопаснее. Корабли противника, громко доложил наблюдатель, 4, 8, 16, 25. Все здесь, пятый сектор, 170 миллионов километров над уровнем Альфа-2. Скорость резко снижается. Если пойдут с одной десятой С, то будут у станции через 1 час 12 минут. «Мерзкие твари пролетят над нами», — разочарованно вымолвил Старкс. «Мы не позволим им это сделать», — жестко произнес Олесь. «Дайте мне закрытый канал с командиром второй мобильной группы». Спустя полминуты Русич увидел на центральном экране молодого человека с обильной сединой в густых темных волосах. Аланец с кем-то ругался, активно размахивая руками. «Командир тяжелого крейсера «Кронос», — Личность довольно колоритная и неординарная. В свои 32 года ему удалось стать настоящей легендой звездного флота. Четыре разведывательные экспедиции к ближайшим звездам, дуэль с лучшим другом, к счастью для обоих, закончившиеся незначительными ранениями, и десятки любовных романов. «Полковник Бэквил, четко представился офицер. «Вы следите за врагом?» — без вступления спросил Храбров. «Так точно?» — отрапортовал Аланец. «Слушайте боевую задачу», — проговорил землянин. «Двигайтесь на эскадру чужаков. Заходите на нее сверху. Как хотите, но заставьте Горгов спуститься на уровень Альфы-2. От прямого столкновения уклоняйтесь. Сражение должно состояться у станции». «Ясно, господин майор», — сказал Бэквил, «Однако в моем распоряжении лишь восемнадцать кораблей». Больше половины из них эсминцы. Если противник вышлет навстречу группы две-три-четверки, вряд ли, — возразил Олесь. Насекомые не любят дробить эскадру на части. У твари сейчас совсем иные цели. Вы будете идти чуть сзади, на безопасном расстоянии. Для совершения маневра врагу понадобится время. Мы вынудим чужаков напасть на базу. Офицер лихо козырнул и отключил связь. «Соедините меня с Сондером», — произнес Храбров. Вскоре перед Русичем предстал полковник Бартл. Высокий русоволосый мужчина лет сорока. Он был одним из сторожилов звездного флота «Алана». Служил абсолютно на всех типах судов. В ранней молодости офицер даже пробовал себя в качестве пилота флайера, а на это решится далеко не каждый. Особое уважение командир крейсера заработал после первой экспедиции в систему Аридана. Тогда Бартеллу удалось сделать невозможное. Получивший огромное количество повреждений сондер, сумел вырваться из западни, нырнуть в гиперпространство и уйти от погони. Впрочем, все знали и о недостатках полковника: педант до мозга костей, узкое, застарелое мышление и полное отсутствие инициативы. Типичный исполнительный служака. Приказ и инструкция для него высший закон. От них Аланец не отступал ни на шаг. Именно это качество офицера и собирался использовать Олесь. «Сколько у вас кораблей, полковник?» — вымолвил землянин, прекрасно зная о том, что в результате диверсии из резерва выбыли мастер и Прайд. «Одиннадцать», — доложил Бартел. «Два тяжелых крейсера Сондер и Честер и девять легких». «Когда отряд подойдет к Альфе-2?» Аланец повернул голову вправо. Вероятно, он ждал точной информации от навигатора. Тот явно задерживался с ответом, и на лице офицера появилась гримаса недовольства. Командир судна привык, чтобы подчиненные выполняли его распоряжение мгновенно. «Через 52 минуты», — наконец проговорил полковник. Храбров задумался, бросил взгляд на схему секторов. Ошибки сейчас недопустимы. Удар горгов будет страшным. Смогут ли станция и девять кораблей выдержать натиск противника? Сложный вопрос, но именно он самый важный в замысле Русича. Пора принимать решение. «Полковник Бартл», — сказал Олесь, — «проведите расчеты и снести скорость. Резервная группа должна подойти к месту боя ровно через 1 час 15 минут». Ни секундой раньше, ни секундой позже. Пусть насекомые втянутся в сражение. Вы атакуете захватчиков снизу. Таким образом, мы лишим врага возможности маневрировать. Мерзкие твари станут заложниками собственного тактического построения. Если, конечно, у них нет вариантов для подобной ситуации. «Господин майор, резерв будет у «Альфы-2» через 1 час 15 минут». Бесстрастно отрапортовал Аланец. «Вот и все», — вздохнул землянин. «Диспозиция определена. Крейсера и эсминцы выдвигаются на исходную». «Хотите взять чужаков в клещи?» — произнес Хоквил, внимательно слушавший руководителя обороны. «Да», — утвердительно кивнул Храбров. «Если это удастся, то у нас появится неплохой шанс на общую победу». Русич пристально смотрел на маленькую яркую точку в седьмом секторе. Янис 97. Как ядовитая змея, к ней ползла ленточка вражеских кораблей. Теперь уже ясно, Конукс пути не свернет и уничтожит базу. 400 человек. Они первыми столкнутся с горгами лицом к лицу. Участь персонала станции незавидна. Им остается лишь достойно встретить смерть.